Глава 60. Следующий месяц прошел удивительно спокойно. Так странно, стоило мне перестать сопротивляться. Как Андрей показал мне, что все не так страшно, как я успела себе напридумывать. Он день за днем развеивал мои страхи. Кажется, я переживала за наше прошлое. Напрасно. Мы его не касались. Оказывается, у нас и без этого хватало тем для разговора. Он был в чем-то прав, что мы начнем не заново. Мы начали сначала, с чистого листа. Совместные завтраки и обеды, разговоры про учебу и про мою, так как воспоминания про университет были свежи, и про его. Странно, что раньше он мне никогда не рассказывал про свои студенческие будни. А может и хорошо, что вышло именно так. В любом случае, я наслаждалась тем, что происходило между нами. Долгими прогулками, поцелуями на прощание. Если я не оставалась на ночь у него. Хотя, положа руку на сердце, в его квартире уже появилось на удивление много моих вещей. Глядя на это, Андрей самодовольно улыбался. А я? Не знаю, но страха я не испытывала. Было лишь ощущение, что все идет так, как и должно быть. Словно пазл сложился. С Андреем мне действительно было легко. Впрочем, так было всегда. Это чувство из души вытравить не получилось. Единственное, чего я продолжала бояться, — это будущего. А вдруг что-то опять случится? Вдруг, вдруг, вдруг! Я старалась отгонять от себя эти мысли. Жить настоящим, сегодняшним днем. Тем более, что поводов для хорошего настроения было намного больше, чем мыслей об очередном финале наших с Андреем отношений. Он запустил свой филиал, погрузился в работу, но я не чувствовала себя обделенной вниманием. Дом его я тоже продолжала строить. Или наш дом. Как сам Андрей неоднократно говорил. Мы даже продолжили с ним переписку, где он писал от имени Виктора. Правда, она переросла в какой-то чат с извращениями. Диалоги по делу там переплетались с фривольными фотографиями и обещаниями из серии «Кто с кем и что сделает вечером». И я не могу сказать, что мне это не нравилось. Нравилось, и еще как. Пашка с Юлькой тоже попискивали от восторга, но старались делать это на расстоянии от нас. Словно боялись спугнуть то хрупкое счастье, что возникло между мной и Андреем. «Счастье!» Именно с этим чувством я просыпалась в последнее время. Но сегодня что-то пошло не так. Возможно, всему причина в том, что я не обнаружила Андрея рядом, стоило открыть глаза. Привыкла встречать утро в его руках. А может быть, все дело во фразе, которую я случайно услышала? «Я же сказал, что Алине пока лучше ничего не говорить!» Зло отчитывал кого-то Андрей. Тихо поднявшись с кровати, я на цыпочках приблизилась к кухне. Собеседника я не слышала, значит, Андрей говорил по телефону. И я знала, что подслушивать не очень хорошо, но разговор идет обо мне, а значит... До недавнего времени вы вообще понятия не имели про ее существование. Продолжал негодовать Андрей, стоя лицом к окну и не подозревая о моем появлении. «Я понимаю! Просто сейчас не время! Алина не готова!» «Не готова к чему?» – подала я голос, заметив, как напрягся Андрей. «Я перезвоню!» – закончил он разговор, медленно поворачиваясь на меня. «Доброе утро! Я разбудил тебя?» Я молча подошла ближе, нервно усмехнувшись. «Ты сейчас похож на нашкодившего кота», — прокомментировала я то, как сейчас видела Андрея. «Мне стоит проверять тапки?» «Если я однажды начну гадить в твою обувь, можешь смело усыплять». Он приобнял меня за талию, бережно прижимая к себе и нежно целуя в губы. «Если ты начнешь гадить мимо лоточка, я верну тебя производителям». «Благо, контакты и адрес есть!» Парировала я, отстраняясь и вглядываясь в его лицо. «Так, к чему я не готова? С кем говорил?» Я чувствовала, что услышанное мне не понравится. По Андрею видела, по его хмурому выражению лица, по взгляду, по тому, как напряглись его руки, словно он готовился к тому, что произнеси хоть слово, и я уйду. «Да, именно так!» Он так крепко держал меня, что я почувствовала страх. «Это...» — я прочистила горло перед тем, как продолжить говорить. «Это как-то связано с мамой? Хотя какая она мне мать?» Я замолчала, ожидая ответа. Мы с Андреем ни разу не обсуждали мою семью. ни ту, которая была настоящей, и о которой я ровным счетом ничего не знала. И не ту, которую считала семьей. Я даже не знала, чем закончилась операция. Нужна ли реабилитация, какая-нибудь помощь. Помощь. Внутри все противно сжалось. Что же я за дура такая, что несмотря ни на что не исключаю варианта помочь этим людям? Ведь они мне даже не позвонили ни разу. Даже СМС не было. А ведь у лечащего врача были все мои контакты. Нет, родная. Тихо отозвался Андрей, сильнее прижимая меня к себе. Хотя, казалось бы, куда сильнее. С этой женщиной это никак не связано. Ты начинаешь меня пугать, призналась я. Можешь просто объяснить, что происходит? Могу. Андрей шумно выдохнул. Боюсь, что услышанное тебе не понравится. Мне уже не нравится. Говори. Я люблю тебя, Лин. «Знаю», — нахмурилась я. «Что ты натворил?» «Ничего критичного», — усмехнулся он. «Просто хотел напомнить тебе, что люблю тебя, как и ты меня любишь, хоть и не произносишь вслух. Просто помни об этом, когда решишь разорвать меня на кусочки». «Так», — скинув с себя его руки, я отступила на несколько шагов назад. Что? «Ты сделал!» У меня сердце било об с такой скоростью, что становилось страшно. опять тахиздец, хиздец, полный. И самое страшное, я не понимала, что именно так не хочет озвучивать Андрей. У меня не было ни единого предположения. Нет, вру. Первой мыслью после того, как я подумала, что разговор касается моей семьи, было... Ну, сюрприз какой-то. Или что-то с домом. Или... Да множество всяких «или», только с таким непроницаемым лицом, с которым Андрей смотрел на меня, приятные новости не сообщают. Да и все его вступительные слова означали только одно. Услышанное мне не то, что не понравится. Кажется, я должна буду быть в ярости. Вот только... Андрей, честное слово, или ты сейчас заговоришь, или... Я разговаривал с твоим отцом. Огорошил он меня. С биологическим.